Как он постарел, как раздобрел, как посидел. Мелькнул в мыслях образ молодого витязя с огневыми глазами князя Сергея Адоевского, который часто, слишком уж часто, на лихом скакуне ездит все мимо двора и хвалом зипуне, в кафтане злототканном, в белой, опушенной соболями епанче. Нет, то все же обычное, то и запретное, женат князь. А тут... Великий государь, царь великий князь всея Руси, великие и малые, белые, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский и прочее, и прочее, и прочее. Глаза ее сияли, как звезды. Море крестьянское Русь закипала из края в край. Посланцы Степана Разина, большинства из них он и в глаза никогда не видал, ни слова с ними не говорил, никуда их не посылал, работали с неусыпным усердием, поградом и весям, и читали людям грамоты Атамановы, которых он никогда не писал. Там шептали эти шептуны, что идет Атаман на бояр, на дворян, на приказных людей, чтобы всяк-всякому на Руси ровен был» чтобы все было у всех обчее. В другом месте уверяли эти шептуны народ, что идут казаки с царевичем и что даст этот царевич народу православному хлеба в волю, во всем полную волюшку и жизнь легкую и радостную. Там поднимали они черный люд за Никона, неправедно от бояр страждущего, в других местах ополчали они темноту против новшеств никонианских с яростью, и народцев поднимали против русских притеснителей, а раскольников за веру святоотеческую. Годилось в дело все, только бы раскачать, только бы повалить, только бы ослабониться» и разгоралась, иссушенная тяжкими невзгодами, безбрежная русская степь со всех концов, взволновалась до дна, замутилось огромное царство мужицкое, морем бурным вздыбило оно под ударами грозовой тучи, что с Волги-матушки над ним заходила. В глубокой старине, хотя и очень скудно, но зато и вольно жило русское крестьянство. Не по нраву пришлось в одном месте можно идти в другое, Правда, эту свободу перехода в наше время склонны очень преувеличивать. Если по закону и по обычаю крестьянин этот право в старину и имел, то это не значит, что это право он всегда использовать мог. Перевести целое хозяйство, как бы у убого оно не было, с одного места на другое — это совсем не то же, что переехать с одной квартиры на другую. Тут и скотинка, и снасть всякая, и ребята малые — И могилки родительские, и привычка, а главное, тут нужны деньги, чтобы на новом месте приладиться и пустить корни, а денег-то у мужика как раз никогда и не было. Уже Герберштейн отмечал, что были в его время землевладельцы, которые, несмотря на все порядные грамоты, заставляли мужика работать на себя 6 дней в неделю, уже в шестнадцатом веке. Это показывает, как легкий на бумаге, нелегок был в жизни для мужика этот переход на другое место. На такое передвижение он решался только тогда, когда на старом пепелище совсем уже терпения не хватало. Но, конечно, старый юрий день этот, 26 ноября, по первопуточку, для него сироты все же был известным подспорьем в его тяжкой поле, В его роли колонизатора русской все еще порожней земли, ее дикого поля. Известное и преимущество, как справедливо замечают некоторые исследователи этой эпохи, имел Юрьев день и для землевладельца даже. Пока стоял в день нерушима, землевладелец мог какого-нибудь нерадивца или кабацкого завсегдатая просто согнать своей земли, а после отмены вольного перехода все, что ему бедному оставалось, это только допекать неисправного мужика штрафами да пороть его». Первое время, на заре русской истории, землевладельцы старались превзойти один другого привилегиями и льготами, чтобы приманивать на свои земли работных людей, но уже в сороковых годах XVII -го века стало тесно, они стали жать мужика так, что московское правительство вынуждено было у тех, кто уж очень допекал крестьян, земли отбирать и записывать на великого государя, сверх того помещик на бумаге.